Глава 27. У него на столе зазвонил сотовый. Он бросился к нему, но не успел ответить. Он уже собирался перезвонить, но телефон зазвонил снова. Эмма Этьюс. Он попытался поговорить с ней, выяснить, где она, но Эмме было слишком напугано. Он сказал, чтобы она успокоилась и не делала глупостей, но она его не слушала. Я сижу в Астрибексе, в 50 м от супермаркета Теска в Госпелоук. И нервы мои натянуты до предела. Здесь, в многоквартирном здании над магазином, живёт Дариус Джафтокос. Для студента дорогое место. Чем он зарабатывает на жизнь? На противоположной стороне ещё два детектива в машине Оши, а за углом полицейский микроавтобус с ребятами из группы быстрого реагирования, встроивших из себя крутых спецназовцев. Все в мывке в ларовых бронежилетах, и все безоружны. Ко мне вернулось ещё одно воспоминание о телефонном разговоре Эрсеми Мэттюс. По крайней мере, я так думаю. Я он старался убедить её, опираясь на логику. Однако беспорядочные воспоминания неизменно обрываются, не дойдя до конца. Бэкс вопросительно смотрит на меня. Ещё не поздно отступить и дождаться вооружённых. Однако на самом деле это не так. Обла вла обладает своей собственной энергетикой. Я командую, но полного контроля над ситуацией у меня нет. Я чувствую нервное возбуждение своей команды, желание сделать что-нибудь, всё равно, что пойти на риск, вместо того, чтобы просто сидеть и ждать. И стараюсь не думать о том, что Джафтикаs, возможно, всё-таки вооружён. Снова начинает идти снег, на этот раз порывами, и я жду доклада от двух полицейских, которых отправил присматривать за зданием с обратной стороны. Я не хочу, чтобы Джавтекас выбежал из здания сзади, в то время как мы будем входить спереди. Бэкс терпеливо сидит за рулем, по очереди изучая свои ногти. Уши присоединяется к нам, забираясь на заднее сидение Астры Бэкса. Он ничего не говорит, просто сидит позади меня, как истукан, словно сомневаясь в каждом моем шаге. Затем, после долгих пяти минут, я получаю сообщение, двое полицейских заняли свое место. Я киваю, не в силах говорить. Оше отдает приказ по рации, и мы выходим из машины. Полицейские достают из багажника мини-купера 30-килограммовый стальной таран, выкрашенный в ярко-красный цвет. И мы бежим по снегу, собираясь нарушить покой этого тихого воскресного утра. Однако перед стеклянной дверью в подъезд полицейские с тараном останавливаются. В маленьком вестибюле стоит пожилая уроженка Вест-Индии, тощая как палка, склонившись над двумя сумками, доверху наполненными пустыми бутылками и алюминиевыми банками. Она поднимает взгляд, видит десяток полицейских в бронежилетах и в шоке открывает и закрывает рот. Приветливо улыбаясь, я показываю своё удостоверение. Но женщина пятится назад, прижимая к груди сумки, словно защищаясь. Я подношу палец к губам и кивком предлагаю ей открыть дверь, но она отступает до тех пор, пока не упирается спиной в дальнюю стену. И что-то говорит, но я ничего не слышу. До тех пор, пока таран не ударяет в замок. Во все стороны разлетаются осколки. Женщина вопит. Я кричу одному из полицейских увезти ее подальше. Тот пытается ей что-то объяснить, но... Она продолжает вопить, прижимая к груди вторсырё, а мы взбегаем по лестнице наверх к квартире номер 7, где видим огнеупорную деревянную дверь. Моля богов о том, чтобы Джафтакас в этот момент не заряжал свой пистолет, я тычу себя в грудь, показывая, что пойду первым. Бэк скачет головой, но я не обращаю на него внимания. Решение принял я, значит, и рисковать мне. Киваю стоящим рядом со мной полицейским, те обрушивают таран на дверь. Но лишь оставляет в ней вмятину. Это меня удивляет, потому что на вид дверь не такая уж и прочная. Таран ударяет второй раз. Трещит дерево. Я нетерпеливо отстраняю полицейских с дороги и ногой выбиваю дверь, стремясь наконец добраться до этого парня. Но прежде чем успеваю войти в квартиру, Бэкс протискивается мимо меня и с криком полиция вбегает внутрь, готовый получить первую пулю. Однако выстрелы не звучат. Мы оказываемся в маленькой голой прихожей. Бэкса кликает Дарью по имени и распахивает Насте ж дверь в гостиную. Там тоже никого нет. Перекликаясь между собой, группа рассыпается по квартире. В ней всего три комнаты, и требуется лишь 30 секунд, чтобы ничего не найти. Никто не прячется под кроватью, в шкафу тоже никого. Я подхожу к окну и смотрю на полицейских, дежурящих во дворе, но они отрицательно качают головой. Возбуждение бесследно исчезло. Мне тошно от разочарования. Отпущенные силовики выходят на улицу. Остальные медленно ходят из комнаты в комнату, перестраиваясь к нудной рутине тщательного обыска. Я начинаю с гостиной. Обстановка скудная, современная, в духе минимализма, словно у Джафтокоса. Ещё не было времени её заняться, или же ему просто нет дела до этого. Стены серые, окна большие, а четыре стула и стол гораздо более стильные, чем я ожидал. Помимо воли, я поражаюсь вкусу этого студента. Бэкпресс соединяется со мной в спальне. Как простой студент может позволить себе такое? Наркотики, предполагаю я. Возможно, он все-таки входит в кауновскую банду? Прохожу на кухню и раздраженно открываю холодильник. Он пуст, если не считать полбуханки хлеба в нарезку и начатого пакета молока, срок годности которого стекает через три дня. Вы полагаете, он смылся? Спрашивает Бэкс. Он знал о нашем приходе? Я смотрю ему в лицо. Ты сказал, что доверяешь всем в своей команде. Я по-прежнему не отказываюсь от своих слов. Оглядываясь по сторонам в поисках личных вещей, которые могли бы составить впечатление о том человеке, который здесь живёт, но их очень мало. Я насчитываю 6 книг на английском и из десяток компакт-дисков, насколько я понимаю, с литовским панком, с обложек которых смотрят хмурые подростки. В шкафу в спальне кое-какая скомканная одежда, в основном футболки с портретами рок-групп. Я перебираю их, затем раздражённо отбрасываю в сторону. Оши стоит, опустив плечи, скрестив руки на груди, стиснув зубы и смотрит на своих констеблей. Бэкс находит шесть писем, доставленных авиапочтой из Вильнюса. Все они написаны аккуратным почерком кириллицей. В первое вложена фотография: хорошо одетая женщина средних лет машет фотографу, предположительно тётка воспитавшая Джафтокоса. Она стоит на площади, освещённая зимним солнцем с бесконечно гордым выражением на лице. Вокруг меня полицейские выдвигают ящики и выбрасывают на пол то, что находят в них, шумно обмениваясь всеми похабными шутками про восточную Европу, какие только приходят им на ум. Вот это нужно передать переводчику, говорю я, протягивая ошей письма. Тот в ответ сообщает мне, что в квартире не нашли ни зубной щетки, ни бритвенных принадлежностей, ни компьютера. Мы запросим данные по городскому телефону, но я готов поспорить, что ваш знакомый не пользовался им уже несколько месяцев. Оши сверкает взглядом на пустые деревянные полки так, словно испытывает к ним лютую ненависть. Я ничего не могу ему ответить. Бродя по квартире в поисках хороших новостей, мы находим в спальне Бэкса, который сидит на корточках рядом с двуспальным диваном, неловко пытаясь достать завалившийся под раму клочок бумаги. Выкрутившись немыслимым образом, он кое-как достаёт кончиком пальца в перчатке до клочка и вытаскивает его. Изучив с одной стороны, переворачивает его и заливается смехом долгим и громким. Листок чистый с обеих сторон.